Светлана Кузина Психология влияния и обмана Инструкция для манипулятора Вступление Ври и проживешь долго, счастливо и богато Доказано Чем раньше учишься обманывать, тем изощреннее становится ум и тем больших успехов достигает человек в жизни. Ведь ложь – отличная тренировка ума, надо же помнить, что, кому и когда ты наврал. В Библии есть много историй о том, как ложь одним людям сохраняла жизнь, а другим помогала скрыть слабости. Выходит, что способность обманывать других коренится в очень далеком прошлом. А раз ложь всегда находила себе оправдание, то множилась и процветала. Этому способствовал естественный отбор, который благоволил хитрецам, способным, не моргнув, обмануть и первым захватить добычу, обмануть и съесть, а съесть значит остаться живым и здоровым, остаться жить значит продолжать размножаться. Так ложь помогала сохранять свой набор генов и передавать его из поколения в поколение. Некоторые биологи называют ложь даже движителем эволюции. Научившись лгать, люди обрели и способность, как это ни странно, сосуществовать друг с другом в мире и согласии. Ведь каким бы терпимым человек ни был, выслушивать о себе правду матку непереносимо больно. Разговоры на чистоту порождают массу проблем при общении и в конечном итоге могут нанести вред общему делу. Специалисты Висконсинского университета США однажды провели такой эксперимент. В группе добровольцев из 20 человек, находящимся в одном помещении, было строжайше запрещено лгать в течение всего лишь суток. Результат? Испытуемые потеряли интерес друг к другу, почувствовали усталость, а у некоторых даже поднялось давление. Вывод, который сделали ученые, напрашивался сам собой. Кристально чистая правда опасна для нашего здоровья. Более того, исследования специалистов из Университета Торонто, Канада, показали — вранье в раннем детстве — залог успеха в будущем. Доктор Кенкли и его коллеги 20 лет назад протестировали 1200 детей в возрасте от 2 до 16 лет на предмет «кто больше и красноречивее из них врет», а недавно вернулись к своим испытуемым с тем, чтобы посмотреть, как они продвинулись в жизни. И оказалось... Те малыши, которые начинали обманывать взрослых уже с двух лет, стали успешными людьми. Они занимали высокие посты и были богаты. Умение лгать свидетельствует об умственном развитии ребенка, утверждает доктор Ли. Способность говорить неправду в возрасте двух лет является признаком активно развивающейся мозговой активности, ведь вранье требует сложных мыслительных процессов. Чем красочнее детская ложь, тем лучше развитие познавательных способностей, и чем раньше ребенок начинает обманывать, тем быстрее он переходит на новый этап умственного развития. По нашим наблюдениям, юные обманщики могут стать более успешными банкирами и топ-менеджерами, чем их честные сверстники. Вообще, тот, кто убежден, что мир изменится к лучшему, если все начнут говорить правду, глубоко ошибается. В популярном фильме «Лжец-лжец», когда главный герой потерял способность говорить неправду, Его жизнь превратилась практически в ад. Он не мог сделать комплимент не очень привлекательной женщине, не мог оправдаться в опоздании или защитить своего клиента в суде. Этот фильм наглядно показывал, что человек без лжи, даже самый невинный, не может обойтись в повседневной жизни. Прав был премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт из лжи.